Глава 29. Как успокоить Савельева? Винтовка крупнокалиберная снайперская «Выхлоп». Матвей держит в руках оружие с интегрированным прибором бесшумным и беспламенной стрельбы. Когда-то стояла на вооружении многих спецслужб, а потом ее заменила более современная «Диверсант», которую я добродушно оставил Филиппычу, присоединив магазин к оружию, Матвей снял предохранитель и передернул затвор. Припав на одно колено, он принялся выискивать цель на дороге с той стороны, откуда мы приехали, при этом продолжая говорить. «Там нам дохляк по пути попадался. Хочу посмотреть, как пуля калибра 12 и и весом в 79 граммов расплескает воспаленные мозги по асфальту. На самом деле мы только делали вид, что увлеченные занимаемся экипировкой». Дождавшись пока Матвей наиграется, Леха подошел к нему и осторожно спросил: "Брат, думаю, в твоем состоянии не стоит идти убивать Шерстнева. Нужно сделать такую же инъекцию, как Игнату. Заметь, после нее он само спокойствие. Леха, ты что сдурел? Поставив оружие на предохранитель, Матвей положил его на сиденье в бронекапсулу. То есть ты хочешь, чтобы я пропустил все самое интересное? Приблизившись к брату, он похлопал его по плечу. «Нет уж, братишка, от меня вы так просто не избавитесь. Я, конечно, понимаю, что укол придется сделать в любом случае, и поэтому от него не отказываюсь. Но давай договоримся. Сперва я вот этими руками, — Матвей поднял ладони на уровень груди, вырву кадык из горла Шерстнева, а потом буду спокойно стоять и наблюдать, как он умирает. После этого можете делать со мной все, что пожелаете». «Похоже, по-другому не получится», — сказал Смирнов совершенно спокойно. Матвей не обратил на него внимания и развернулся. Он хотел залезть в машину, чтобы что-то достать, но сделать этого не успел. Леха действовал быстро. Слишком быстро для неподготовленного человека, но слишком медленно в сравнении с более подготовленным братом. «Воздействие второй волны вируса на человека мне известно». Она создана программой уничтожения специально для тех, кому удалось пережить первую волну, превратившую почти всех людей на планете в живых мертвецов. Поражая центральную нервную систему, она притупляет бдительность и делает человека агрессивным и безрассудным. Все эффекты я испытал на собственной шкуре. Но падение уровня подготовки и скорости реакции не было замечено, при более детальном анализе поведения после того, как Смирнову удалось очистить мой разум от его воздействия. Наблюдая за ответными действиями Матвея Савельева, я сделал вывод, что он не потерял прежних навыков. Совершив резкий разворот, Леха нанес оперкот правой рукой прямо в челюсть Матвею. Удар почти достиг своей цели, но в последний момент Савельев сумел избежать столкновения с кулаком И тут же Контр атаковал. Последующие пять секунд Лехе пришлось довольно туго, так как Матвей мгновение ока стал похож на бушующий ураган, обрушив на брата град ударов. Ситуация требовала немедленного вмешательства, но я решил еще немного выждать, чтобы вдоволь насладиться шоу. В такой момент во мне проснулось немного самолюбия. Леха всегда был на чуточку сильнее меня в рукопошном бою, и наблюдать за тем, как старший брат его избивает, было в какой-то степени приятно. Мастерски, орудуя руками и ногами, Матвей то и дело пробивал защиту Алексея. Получив несколько хороших ударов в голову, пару в корпус и один хороший лоу-кик в правое бедро, Смирнов стал заметно сдавать позиции и уже держался на одних рефлексах. Я решил вмешаться. Эффекта неожиданности не получилось, и Матвей с легкостью отбил мой удар ногой, который был направлен в голову. Предплечье Савельева по твердости сравнимо с камнем, и голень болезненно обожгло. Ударив его еще несколько раз, я ушел в защиту, понимая, что одолеть его в одиночку просто не способен. Сдерживая ярость взбесившегося гепарда, именно на такое животное Матвей похож в бою, Такой же быстрый и грациозный, я с опозданием пожалел о том, что не вмешался в драку сразу после ее начала. Леха налетел на Матвея и умудрился сбить с ног. Немедля ни, ни секунды я рухнул на них сверху и попытался взять Савельева на удушение. Со стороны наша потасовка выглядит весело, вот только наблюдать за ней, кроме Егора, некому. По большей части мы только мешались друг другу. То я, то Смирнов оказывались внизу, не причиняя Савельеву вреда. Из каждого захвата Матвей выходит играющий, двигаясь в портере, словно змея. Спустя минуту бестолкового валяния по асфальту мне, наконец-то, подвернулась удача. По-другому назвать случившееся просто нельзя. Пока Матвей пытался добить Смирнова, оказавшись сверху в удобном положении, я сумел навалиться на него сзади и взять в захват на удушение под названием гильотина. Обхватив ногами за пояс, я повалился на спину, и Матвей оказался лежащим на мне, лицом вверх. Потребовалось около 30 секунд на то, чтобы придушить его до потери сознания. Оказавшись на ногах, Алексей добавил к этому несколько мощных ударов. «О чем ты думал, когда накинулся на него?» — спросил я, когда удалось перевести дыхание. «Что, если бы мы его не одолели?» «Одолели же!» Движением руки Леха остановил подбежавшего к нему с лекарствами Егора. Парень на пределе эмоции от увиденной только что драки, и ему срочно нужно выговориться. Но Смирнов не дал этого сделать и только сказал «Да, да, я знаю, было круто. Потом обсудим. Давай пенал, пока он не очнулся. Второй схватки я не выдержу». «Не стоит называть дешевую порнографию схваткой», — сказал я, улыбнувшись, встал на ноги и полез в бронекапсулу за соком. А греть прикладом по голове было бы более простым вариантом. «Думаю, Матвей не слишком бы обрадовался такому обращению», — сказал Алексей, попутно набирая лекарство в шприц причудливой формы. Закончив с приготовлением инъекции, он аккуратно ввел ее в шею Матвея. «Какая разница, чем и как?» «У нас все получилось, а это главное», – добавил Алексей, убирая шприц в коробочку.